Глава 10. Я п р о в е л мучительную ночь, опасаясь сотрясения, пытался не уснуть. Сколько прошло времени, не знал. Только видел в грязном окошке серп луны, рассекающий небо. Прислушивался к разговорам, крикам, звукам. Представлял людей, которым принадлежали голоса в коридоре. Был готов поменяться местами с кем угодно. Наверное, Я сколько-то поспал, потому что, отняв руки от лица, увидел, что небо в окне приобрело цвет выцветшей фотографии, сливаясь с унылым интерьером камеры. Было утро. Все болело. Спустя час дверь с грохотом открылась. Я вызвал такси до дома. Заплатил больше, чтобы ехали медленно. С трудом вылез из машины и замер. У двери стояла шан. Бледная, уставшая. Слегка махнула мне рукой, я подошел к ней. Она коснулась моего лица, осмотрела его. Потом заглянула мне в глаза и, встав на цыпочки, нежно обняла. Мы лежали на кровати, слушали музыку, засыпали и просыпались. Шан молча встала, подошла к проигрывателю. Поставила Blue Notebooks Макса Рихтера вместо Blackberry Bells. Помедлив, снова легла рядом. придвинулась ближе, провела рукой по моим волосам, ощупывая новые шишки и ссадины. Осторожно обняв ее за плечи, я смотрел на пульсирующую жилку у нее на шее и старался запомнить веснушки на сияющей белоснежной коже. Что-то заканчивалось прямо сейчас. — Так вот что снилось тебе в кошмарах, — сказала она. — Он всегда был таким, — ответил я. Не лицо, а сам. Он не изменился. Шан задумалась. Его будто ужасной жарой принесло. Какой была твоя сестра? Задумчивой, ответил я. Упрямой, милой. Я ушла с работы после того, как Рикки сказал мне про фотографии. Думаю, он просто пытался тебя защитить. Пальцы Шан сомкнулись в моих волосах. «Ты иногда говорила во сне», — сказал я. «Уж поменьше тебя». «А что я говорил?» — она рассмеялась. «Времени не хватит, чтобы рассказать». «Ты ведь наркотики покупал на тех фотографиях?» «Да», — ответил я, помолчав. «А это про что?» Она листала сборник Амара Хаяма, лежавший у кровати. «Пожалуй, про то, как надо жить». Шаан отложила книгу, придвинулась ближе. «Только тебе нужен путеводитель по жизни». «Ты мне лгал еще о чем-нибудь?» «Не знаю», — ответил я, — «не помню». Она ненадолго задумалась. «Ты мог бы много кем стать». Я посмотрел на свои изрезанные руки и закрыл глаза. «Будем видеться все реже и реже», — сказала Шаан. «Знаю». Станем чужими. Знаю. Шан сидела с на краю постели спиной ко мне. Полу обернулась. Что собираешься делать?